Перепрыгивая с камня на камень, Дервиль добрался, наконец, до двери, ведущей в каморку полковника. Чувствовалось, что Шаберу неприятно принимать гостя в такой неприглядной обстановке. И в самом деле Дервиль заметил в комнате только один единственный стул. Ложе полковнику заменяли две-три охапки сена, на которые хозяйка накинула рваные, неизвестно где, подобранные коврики. Такими ковриками молошницы обычно застилают скамейки своей тележки. Пол был земляной, плотно утрамбованный. От стен, покрытых плесенью, позеленевших, растрескавшихся, шла такая сырость, что на той стене, у которой спал полковник, прибили камышовую циновку. Знаменитая шинель висела прямо на гвоздике. В углу валялись две пары разбитых сапог. Никакого намека на белье. На источенном червями столе лежали раскрытые бюллетени великой армии, Переизданные планше, очевидно, единственная отрада полковника, хранившего среди этой нищеты ясное, безмятежное выражение лица. Со времени ночного визита к поверенному, казалось, изменились даже самые черты лица Шабера, и теперь Дервиль прочел на нем следы блаженных мечтаний, ни с чем не сравнимый отблеск надежды. «Вам трубка не помешает?» — спросил полковник, подставляя Дервилю стул, с продавленным плетеным сиденьем. Но, полковник, вы здесь ужасно скверно устроены. Слова эти вырвались у Дервилев вследствие естественной для юристов недоверчивости и вследствие того прискорбного опыта, который они приобретают еще в самом начале карьеры, присутствие при страшных в своей обыденности драмах. Эге, подумал поверенный, все ясно. Полковник, следует трем каноническим добродетелям воина, истратил мои денежки на карты вино и на женщин, Что верно, то верно, сударь. Роскошью мы здесь не блещем. Зато этот шалаш согрет дружбой. Зато при этих словах старый солдат бросил на юриста проницательный взгляд. Зато я никого не обидел, никого не унизил, и сплю я здесь спокойно.